Second. Язык заполнил весь рот. Распух. Губы тоже распухли, потрескались, болели. Каждый вздох тяжелый труд. Глаза режет, словно под веками песок. Пить. Смотрите, бабы, очнулась. На губах вкус молока. Один глоток, второй, третий. Стой, коза, ей сразу много нельзя. «Бабы, я Скара позову!» «Сдурела? Тебе что, давно не били?» «Пусть спит!» Голоса женские, незнакомые. Сандра открыла глаза. Небо за окном только начало светлеть. В комнате шесть или семь женщин. Лица изможденные, усталые. Глаза открыла. «Все, бабы, живем!» «Что со мной?» — выдавила Сандра. Песчанку ты подхватила, мы тебя третий сутки выткачиваем. Твой сказал, не откачаем, убьет всех. Как это, откачивали? Как, как? Дышали тебя, урод. Ты что, не знаешь, как болеют песчанкой? Сандра покачала головой. И впрямь с неба свалилась. Болезнь такая. Ее песчаные блоки разносят. Если заболеешь, дышать не сможешь. От того и помрешь. А если рядом кто есть, могут и откачать. Вот как мы тебя. Мы тебе нос пальцами сжимали и воздух в рот вдували. Господи, обычно если кто за пять-шесть часов не начал дышать, то и умирает. А ты три дня ни туда, ни сюда. Не дышишь и не умираешь. Аскар злится, нас бьет. Говорит, мы плохо тебя откачиваем. Тебя вот откачали, а лужу потеряли. Как потеряли? Она заболела? Нет, песчанкой два раза не болеют. Ты на нее зла не держи. Она страшную смерть примет. Отчаялась она. Решила, если ты помрешь, всем легче будет. И перестала в тебя воздух вдувать. Оскар увидел. Лужу связал, погибель ей выдумывает. А нам всем сказал, что если тебя не откачаем, никому не жить. Так она жива? Сандра попыталась подняться. Не могу, бабы, помогите. Ведите меня к Скару. Если жива, спасем. Будет он тебя слушать. Во как глаз заклеил. Но подхватили под руки, повели к двери коридоре лежала связанная женщина. — Это она? — спросила Сандра. — Развяжите. Несите на кровать. — Ты что? Узнают, пальцы отрубят. — Скажите, я развязала. Лужа оказалась совсем молодой девушкой, моложе Сандры. Она лежала на кровати, смотрела испуганными глазами на Сандру и дрожала. Сандра сжала ей руку и попросила молока. Попив, откинулась на подушку и уснула. За дверью загрохотали шаги. Лужа сжалась в комок и тихонько заскулила. Сандра проснулась. Вошел Скар. Выглядел он не лучше женщин. Усталый, заросший, осунувшийся. Круги под глазами. Сандра собрала все силы и села на кровати. «Нападение — лучший метод обороны», — так Анна говорила, — подумала девушка. Только бы он в разговоры ввязался, а там все как учили. Психологический контакт. Я тебе припомню, юродивую. Или это крот назвал. «Скар, ты не тронешь ложу, ну «Ну, наконец-то! И уже сидишь!» Это ж надо. Два дня и три ночи. Я думал, мы тебя потеряли. Скар, ты меня слышишь? Ты не тронешь лужу, — повторила Сандра. Тут Скар заметил вторую девушку на кровати. Мышцы напряглись. Глаза яростно сверкнули. Кто развязал? Я. Сандра попыталась также сверкнуть глазами. Если хоть один волос упадет с ее головы, я убью сначала тебя, потом себя. Слово даю. Мое слово твердо. Ты знаешь. Женщины испуганно вжались в углы комнаты. Лужа до боли сжала руку Сандры. Скар удивился. Она же тебе смерти хотела. Почему ты ее защищаешь? Она единственная хотела спасти меня от позора. «К черту ложу! «Ты знаешь, что я должен с тобой сделать за такие слова?» «Убить?» «Я этого и добиваюсь!» «Я сейчас так ослабла, со мной любая собака справится!» «Ты меня не бойся, я тебе даже сопротивляться не буду!» «Тебя в детстве лошак в голову лягнул!» «Я тебя не для того столько времени откачивал, чтоб тут же убивать!» «Я верю!» А что лучше, умереть в бою или во сне? А что дороже, честь или жизнь? А кем лучше родиться, мужчиной или женщиной? А ты хотел бы стать бессмертным? Ответь на этот вопрос. То бы не хотел. Не вечно молодым, а старым-старым, бессмертным, хрипло рассмеялась Сандра. Чокнутая. Слушай. «А ты себя хорошо чувствуешь?» «Не, я себя чувствую так, будто меня стадо коров истоптало». «Скар, подай, пожалуйста, воды». «Я...» — Сандра потрясла головой, не в силах выдумать ни одной фразы, и вдруг начала клониться вперед и на бок. За спиной испуганно скрикнула лужа. Скар подхватил легкое тело, прижал к груди. Подбежали женщины. Засуетились, смочили лоб, принялись растирать виски. Сандра открыла глаза. «Хозяин, давай я снова буду послушной, а ты не тронешь лужу, а? Господи, прости ее, она не в себе, она бредила. За это нельзя наказывать», — попросила одна из женщин. «Бредила, говоришь? Все слышали. Ты и ты остаетесь здесь». «Остальные в барак! Быстро!» Он бережно опустил Сандру на кровать, погладил нежно по щеке, вложил что-то в руку. Девушка сжала пальцы и тут же узнала талисман, чешуйку дракона. «Хозяин, можно лужа останется?» «Можно!» «Надо же! Кем лучше родиться! Чтоб я сдох!»